ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ ГЛАВА НУЛЕВАЯ Кварцевый песок с тихим шорохом осыпается с картошин. Каждая песчинка минута или час, или день — Папа откидывает песок лопатой. Я накладет картошину в ямку, руками нагребает песок сверху, в кровь, обдирая пальцы об острые грани песчинок. Но картошка не хочет оставаться под песком. Ее багровые бока выпирают, как волдыри. Она никогда не прорастет. Яна хочет сказать об этом папе, но тот, не оглядываясь, движется вперед, ритмично орудая лопатой. И надо торопиться, успевать укладывать клубни, пока ямки не затянуло. Времени говорить нет. Вспомнив про время, Яна смотрит на часы в телефоне и обмирает. Безнадежно опоздала. Потом она вспоминает про разницу с материком, и ее накрывает волной облегчения. Она пытается посчитать, сколько времени сейчас дома, но перед глазами плывет, и числа ворочаются тяжело и неуклюже, никак не желая вычитаться. Яна догадывается, что это сон, но из сна тоже надо как-то выбираться. До заседания кафедры всего ничего, а у нее даже нет билета на самолет». Папа доходит до края ряда, где участок упирается в станики, и оборачивается, опираясь на лопату, недовольно двигает бровями. Кх -кх -кх говорит он. Яна, не глядя, отмахивается локтем. Притопывая от нетерпения, она пытается зайти на сайт авиакомпании, но страница не грузится. Яна убирает бесполезный телефон, песок шуршит вокруг лодыжек. "Хватит отлынивать", говорит папа. «Мне надо в аэропорт», — отвечает Яна. «У меня...» Папа вонзает лопату в песок, откидывает его в сторону. «Новая ямка». «Целый ряд ямок, которые надо заполнить, и еще один растет на глазах. Ей надо идти, но уйти, не посадив картошку, нельзя». Папины лопатки равномерно шевелятся под клетчатой рубашкой. «Надо остановить его». Но Яна не понимает, как... Он отказывается знать, что у нее есть жизнь помимо той, в которой она должна закапывать в подготовленные им ямки картошку, которая никогда не прорастет. Он так и будет копать. И Яна никогда не попадет в аэропорт, никогда не вернется домой. И только одно спасает ее от отчаяния. Когда-то она умела делать это неумолимое движение необязательным. Надо только вспомнить, как. И она вспоминает... Картошку кладет внешняя, неважная часть. Это всего лишь оболочка, набитая чужими интерпретациями, как чучело оконной ватой. Можно оставить ее здесь, а самой ускользнуть. Папы ничего не заметит. Надо только за что-то зацепиться. Затянутое сухой белесой пленкой небо сереет и наливается цветом. Ветер закручивает песок в воронки, и папа начинает копать быстрее. Ветер оглаживает Яне ключицы, что-то щекочет шею. Яна проводит по ней ладонью, нащупывает кожаный шнурок и вытаскивает из-под футболки костяную трубочку. Всматривается в замысловатую резьбу. В этот рельеф, в это хитрое сплетение ложбинок тоже можно нырнуть, как в кусочке пустоты между бусинами и ремешками браслета. Но для надежности Яна поворачивает трубку торцом, и всматривается прямо в черноту внутри. Чернота раздвигается и обретает краски. «Странность мира восстановлена!» С холодным удовлетворением произносит голос в голове, и Яна влетает в живой, дышащий тоннель, наполненный смыслами. «Привет!» — говорит голодный мальчик и улыбается дыркой на месте зуба. «Привет!» «Наконец-то я тебя дождался!»